«Архи», «Улей», «Рейдер Архов» действовал стандартно. При входе в систему был, значит, поиск живых форм для пропитания, ресурсов для строительства, да мало ли зачем они могли прийти. Эту расу, как следует, никто не знал, так как никто просто не выживал после контакта с ней. Но в этой системе их ждала далеко не дружественная встреча. Боевая станция отреагировала довольно быстро, Их сверхбольшие тоннельные орудия нанесли удар по рейдеру. Но цель была довольно шустрая и смогла уйти из-под смертельного удара. Рывок рейдера к обитаемой планете не был, как могло показаться, отчаянной самоубийственной атакой. Архи пытались укрыться в тени планеты от разрушительных орудий противника. Если бы им это удалось, то у них был шанс. До той поры, пока в систему не вошло звено тяжелых кораблей Республики Хагдан из линкора, линейного крейсера и тяжелого носителя. Заметив корабль «Архов», те, забыв про все инструкции насущные дела, которые привели их систему, сразу поперли в лобовую атаку, выпустив все истребители и штурмовики. Рейдер попытался уклониться от боя, но волна мелочи настигла его, стараясь задержать до подхода больших судов. Тогда Рейдер, весь опутанный разрывами ракет и вспышками лазеров, резко развернувшись, пошел в лобовую атаку. Это было чистой воды самоубийство. Но то, что он хотел сделать, Рейдер сделал. В этой кутерьме никто не обратил внимания на отвалившийся при взрыве на корпусе приличный кусок обшивки, который, медленно кувыркаясь, полетел к планете. Когда все преследующие рейдер корабли, в том числе истребители, отдалились, от этого куска обшивки отделился небольшой астроноша кораблик размером с корвет, который прошил атмосферу планеты и укрылся в низкой облачности. Подошедшие к месту схватки корабли республики просто не оставили никаких шансов уже поврежденному кораблю Архов, разорвав его буквально на куски. Опасаясь, что в обломках могут остаться выжившие архи, хагданцы буквально каждый кусок обшивки заливали огнем тяжелых плазменных орудий. Через полчаса, когда все разумные системы праздновали быструю и довольно бескровную победу над врагом, этот кораблик быстро снизился над гористой местностью и исчез между скалами. Хасараштхарм, боевой сотник гвардии самой королевы-матери, Невозмутимо осматривал оставшихся в его подчинении гвардейцев. Из двух десятков самых отборных и крупных особей у него осталось всего восемнадцать, ведь двое погибли, обеспечивая им прикрытие при посадке. Он приподнялся на своих конечностях, и его бронированная пластина, прикрывающая горло, тихонько завибрировала, издавая легкий гул. Точно так же загудели все оставшиеся с ним бойцы — Они отдавали дань чести погибшим в бою. Теперь его задание становилось выполнить тяжелее, но все же возможно. Он тихонько заскрипел жвалами. Каждый гвардеец — это труд самой королевы-матери. Миллионы часов боевых схваток, сотни тысяч погибших особей. И все ради того, чтобы вывести одну такую машину смерти. И терять их просто так, потому что столкнулись с какими-то разумными, которые не понимают своей судьбы... Бред! Разумная раса Рияру, раса ракулов, когда-то попавшая под жернова империи архов, не стала сопротивляться, а просто приняла как данность, что теперь служит пищей. Пищей самой королевы. Ведь тот, кто съест мозг оракула, сам может какое-то время предвидеть. Это прерогатива королевы. Она ела их раз в цикл, год по-нашему. И то их становилось все меньше. Видите ли, они не видели смысла в размножении, раз их все равно едят. А для пророчеств королеве нужны именно взрослые особи-оракулы. Да и архи уже привыкли, что заранее знают, что их где их ожидает. Именно поэтому королева очень опечалена непослушанием расы оракулов. Но как-то принудить их размножаться архи не могли Ведь нужно было не только сделать и вырастить особь Оракула, но и воспитать его. Однако последнее пророчество королевы все же давало надежду на то, что ей может не понадобиться больше эта нежизнеспособная раса. Она предсказала, что на странной, закрытой от всех глаз планете, именно благодаря сотнику Хасаарашу Дхарму, они смогут найти то, что даст ей возможность видеть, не пытаясь Оракулами. Но надо быть осторожными. Много бед вокруг. И есть враг. Враг, способный помешать выполнению этого плана. Кто-то, кто из другой реальности. Она увидела, как тоненький ручеек, словно песчаная речка, течет от планеты к ней. Разноцветные песчинки, которые играли всеми цветами радуги, в ее жевала, И она видит видит армады архов, проходящие в пламени победоносных битв. Она видит миллионы раз идущие к ней на поклон и несущие свое потомство, дабы она вкусила сладость величия расы архов. Она даже увидела первый межгалактический флот. Теперь все зависело от сотника. Сможет ли он найти этот источник и уничтожить врага, когда тот придет остановить его? Сотник не колебался ни секунды. Стать одним из тех, кто поднимет величие расы на непостижимую высоту и, возможно, станет одним из мужей королевы-матери? Да он ради этого был рожден. Вперед и только вперед. Жаль, что она не разрешила брать с собой больше двадцати гвардейцев. Но в видении было, что все остальные просто погибнут. И действительно. При входе в систему их атаковали, и при десантировании на планету пришлось пожертвовать двумя гвардейцами. Ведь они просто не влезли в легкий корвет. Так что ее пророчество начало сбываться. Уже скоро он найдет тот источник и даст силу расе архов. При посадке их сильно потрясло. Так как эксонар такое надежное оборудование практически сразу при входе в атмосферу отказал. Они подали в облаках на поверхность планеты вслепую. Поэтому, когда перед ними открылась картинка резко приближающихся скал, пилот просто направил корабль между ними, стараясь уменьшить повреждения судна. Теперь их корвет изображал из себя толстяка, попытавшегося пролезть между двумя деревьями. Но проход был очень узок. Короче говоря, он застрял между скал. Но сейчас, Архам, не до этого. Необходимо искать источник а возле источника — врага, и они этим займутся прямо сейчас. Сотник прощелкал жвалами команду, и гвардейцы быстро разбежались в стороны для изучения и контроля периметра. Сотник, присев на задние ноги, задумался. «Песчаный источник? Разноцветные песчинки? Как его искать? И что он из себя может представлять? Задача была далеко не тривиальной». Артём Жук спора двигался в сторону дома, и о попытке нападения архов на систему парень не знал, так как связь просто отсутствовала. Но у него был шанс ее наладить. Теперь, когда он имел необходимое устройство и технику, имеется в виду мастодонт, то ему никто и ничто не помешает настроить полноценную связь. «А уж как ею распорядиться, он придумает». Он спокойно продолжал резать поделки, чтобы хоть как-то скоротать время. Потом уже привычно пиликнула нейросеть, уведомляя об окончании загрузки баз, и Артем поставил на загрузку оставшиеся из набора «Десант». «Огневой контакт», «Оперативное действие в группе», «Абордаж судов», «Наземная операция». Конечно, абордаж ему особо и не нужен был, особенно на планете. Но раз он есть в этом наборе, то почему бы и не выучить? Через двое суток, подъезжая к своему ущелью, Артем вспомнил про мастодонта и вернулся за ним. Через полдня в ущелье вошли два глайдера. Харукты, конечно, были удивлены, но виду не показали. Благо, что пещера, гараж была очень большого размера. Теперь она была полностью занята. Поставив мастодонта, Артем натравил на него всех ремонтных дроидов, которые у него были. Необходимо было добавить реактор, установить гиперпередатчик, провести полную ревизию и инвентаризацию глайдера, добавить муляжи башен, которые позже добавятся. Заодно он продумал возможность установки среднего тоннельного орудия с тяжелого корвета, а лучше пару. Вспомнил один мультик, который когда-то видел, вернее, аниме, кажется, назывался, ах да, «Третья» или «Девочка с голубыми глазами». Там у девчонки песчаный танк хороший такой был, и дуло у него пряталось в выдвижных панелях. Во, также надо просчитать. Хорошая штука получится. С учетом того, что сейчас все его вооружение раскидано парами по бокам корпуса, а центр пуст. Вот туда и будет нужно примерять башню с парой серьезных пушек. Но для этого ему нужно кое-что изучить. Кажется, была одна база среди тех, что он тогда по глупости взял. Вот! Конструирование и разработка различных устройств. Артем поставил ее вне очереди. Время есть, так что займется этим вопросом. На следующий день был пробный запуск гиперпередатчика. По подключению его к питанию на экране нейросети появился значок глобанета. Но при попытке в него потребовалась авторизация. Надо было придумать логин и пароль. Логин он взял, волк-одиночка, а паролем стала его генетическая подпись. И помнить не надо, и хрен расшифруешь. Тут же выскочило окошко с вариантами оплаты. Оплата по факту. Вошел... Платишь тысячу и сидишь сутки. Оплата месяца. Заплатил 25 тысяч, хоть круглые сутки, но месяц. Оплата год. Заплатил семьдесят тысяч и целый год у тебя в кармане. Пожизненный. Заплати 5 миллионов и у тебя пожизненный безлимит. А вот сколько ты проживешь, это уже твои проблемы. Артем подумал немного. Вот сейчас у него есть деньги, а вот будут ли они потом — вопрос. Еще немного посомневавшись, махнул рукой и оформил без лимита. Когда вошел первый раз, то его просто завалило ворохом рекламного хлама и ненужной информации. Все-таки и здесь спам есть. Пришлось настраивать фильтры. Зато теперь он мог сделать то, о чем мечтал — заказать себе импланты на интеллект. В первую очередь он вышел в сеть и связался с Хромом, дав ему заказ на 220-миллиметровых тоннельных орудия пятого поколения Арназу 58 с накопителями. Заодно связался с Хагдансом и заказал четыре импланта на интеллект и два импланта на память пятого поколения. Они давали прирост по 50 единиц каждый. Для полного воплощения своей идеи попутно принял решение пройти в ту сторону, где лежали разбитые глайдеры. И второй глайдер ученых. Для работы ему были нужны материалы. А где их брать, если не там? К тому же глайдер ученых до сих пор лежал недосягаемый для разумных. Там жило семейство хорузов И с ними связываться дураков пока не было. Вот именно, что пока. А теперь есть... Его мастодонт под управлением деда пройдется там и не заметит их. Точнее, заметит, но его куча пушек и система наведения, которую собрал Артем из двух разных сканеров, вычислит их на приличном расстоянии, и маскировка им не поможет. Началась подготовка к поездке за запчастями. Через два дня мастодонт выбрался из ущелья и направился в нужную сторону. По сравнению с поездкой на «Жуке» — это была земля и небо. В «Мастодонте» вообще не ощущалась поверхность. Даже привычного покачивания не было. Машина шла настолько гладко, что первое время Артем даже выглядывал, чтобы проверить, едет ли он или стоит на месте. А про грузовой отсек и говорить-то нечего. Огромен. Землянин даже немного переделал жилое пространство. «Подумать страшно». Профессор жил один в трех больших комнатах. Теперь вместо половины комнат будет шахта для выдвижной орудийной башни. Два ствола будут ложиться вдоль корпуса назад корме глайдера. Еще вместо двух комнат будут стоять накопители для орудий. Боевой отсек менять он не стал, незачем. Два искента. Сонар и две сенсорные установки сопряжены в единую систему, которая давала четкую засветку на цель орудийным башням. А искренне уже выясняли, что за объект и чем лучше его бить. Ведь тех же Зуров лучше бить из пулемета, а вот того же Барага лучше из орудия помощнее. Кстати, он тут один нюанс выяснил, когда перебирал оружие. Сделав из двух жилых помещений одно, парень соорудил там оружейку и занялся переборкой имеющегося у него вооружения. Бластеры и винтовки разбирались, чистились и приводились в порядок. В общем, полная ревизия. И вот во время этой ревизии он случайно, перепутав, а что еще может произойти, если разобрать десяток разных стволов на одном столе, собрал бластер, вставив вместо его стандартные линзы и усилителя потока, Такие же, но с тяжелого бластера, который вообще-то считался стационарным оружием и имеет три ногу для установки. Оружие получилось уникальным. Имело внешний вид обычного бластера, а вот мощность его выстрела равнялась четырем обычным. Правда, пришлось сделать усиленный разъем подключения ячейки. Да и батарея теперь вместо 50 выстрелов давала всего 30. Ну и тут Артем включил свой мозг. А может, и уже изученная на 50% база заработала. В общем, он вспомнил, как на Земле использовали обычную изоленту для объединения магазинов автомата. Потом, правда, разработали специальные клипсы, чтобы не терять время на перезарядку. Он решил соединять таким образом две зарядные батареи бластера, объединив их между собой в едином корпусе. В результате такой модификации у него получилась штурмовая винтовка, имеющая батарею на 70 выстрелов. Правда, дальность и точность он еще не отстрелял. Просто было негде. Но при использовании в ней ствола с фокусирующими линзами с тяжелого бластера можно было добиться фактически его возможностей. И это при уменьшении веса самого устройства в 4 раза. То есть с ее помощью можно было спокойно теперь охотиться даже на барага, которого она раньше, до модификации, могла только разозлить, прожигая ему шкуру. Так что теперь парень вовсю задумался о том, что можно и модификациями оружия заняться. Естественно, в свободное время. А пока он изготовил пару экземпляров «Калаш-47». Такое название он дал в память о самом распространенном автомате Земли и стал подумывать о модификациях и ручного вооружения. Ведь, имея у себя в кобуре на поясе не просто бластер или игольник, а что-то действительно убойное, можно не переживать, что тебя сможет достать какая-нибудь тварь, что говорится, со спущенными штанами. После недолгих раздумий появилась идея дробовика. Но такое здесь не использовалось. Так что пришлось поднапрячься. Соединив антранское игольное ружье и аварский штурмовой комплекс, Артём получил нечто. Получилось что-то типа гранатомета револьверного типа «Бульдог». Только вместо шести зарядов в этом творении явного клиента психиатрии было 50 капсул, в каждой из которых находилось 20 бронебойных игл. При выстреле капсула, как обычный патрон, выстреливалась и раскручивалась на резном стволе. Но, достигнув дистанции в полметра от стрелка, она разлеталась от детонации внутреннего заряда, который выстреливал вперед иглы. Таким образом, скорости капсулы добавлялась еще скорость полета игл. При пробном выстреле они пробили слой наружной брони из глайдера. Таких аппаратов, которые Артем назвал «Штуцер-50», он изготовил тоже пару штук но еще он приготовил пару капсул, каждая с пятью десятками бронебойных игл, на манер обычных хлопушек, которую так и назвал «Хлопушка-50». Так что теперь было достаточно просто вытянуть руку с цилиндром в сторону противника и нажать кнопку. Происходил выстрел, и 50 бронебойных игл просто не оставляли тому шансов. Артем занимался своими делами, когда Мася, он так прозвал мастодонта, Вошел в ложбину, где стояли корпуса глайдеров. При входе туда была обнаружена семейка барагов, загорающая на нагревшихся от солнца металлических корпусах. На них был опробован калаш. Действительно, для среднего барага хватало одного выстрела в жизненно важную точку, а так минимум два. Затарившись таким образом мясом и парой небольших кристаллов, Артем принялся за работу. Его ремонтники набросились на остовы глайдеров, разбирая их, что говорится, под ноль. Через час на ложбине уже ничего не напоминало о той трагедии, что когда-то здесь разыгралась. Попутно парень разработал муляж холодильной установки, чтобы в конце концов отвести от себя подозрения всех торговцев. Назвал он ее плацебо. Вещество без явных лечебных свойств — используемая для имитации лекарственного средства в исследовании, где оцениваемый эффект может быть искажен верой самого пациента в действенность препарата или для улучшения самочувствия пациентов в случаях отсутствия более действенного лекарственного средства. А чтобы все поверили в ее уникальность, подсоединил внутри электронной схемы мигающие различными огоньками небольшой пси-кристалл. Теперь, если кто-то и увидит эту установку, то поймет, что тут необходим пси-кристалл, и желание лезть дальше пропадет. Ведь в этом мире никто и никогда не будет тратить свою энергию на поддержание работоспособности пустышки. А поэтому будут уверены в том, что видят перед собой уникальную установку, которая позволяет перевозить мясо местных тварей, сохраняя его свежим. Закончив в этой ложбине и отсортировав весь металлолом, что ему достался, Артём направился к месту, где в прошлый раз оставил глайдер с А пока его дроиды упаковывали и сортировали то, что у него уже было запасено, сейчас, используя полученное знание, землянин уже принялся проектировать башню под тяжелое орудие и накладные панели для сокрытия лишнего оборудования. Башня получалась в вытянутой формы в виде эллипса из которой выходил единый массивный решетчатый кожух, в котором будут установлены орудийные стволы. Кроме них ему может понадобиться система наведения. Но где ее брать? Заказать заранее? Но до тех пор, пока орудия не работают, Артем не будет знать, нужна ли она ему вообще. Поэтому этот вопрос пока что остается открытым. Через пару часов он добрался и до глайдера с Каарашей. Тут было еще проще. Семейство Заруков, облюбовавшее себе его остов, было просто сметено огнем пулемета. И опять дроидом нашлась работенка. Через час эта полянка была девственно чиста от какого-либо присутствия металла. Теперь путь лежал к второму глайдеру ученых и семейству Харрузов. Архи. Как и ожидал сотник, территория оказалась проблемной. Недалеко было найдено разбитое транспортное средство мягкотелых разумных. При попытке приблизиться к нему, гвардейцы были атакованы какими-то неизвестными существами, имеющими от природы хорошую маскировку в виде мимикрии и наружного покрова к окружающей среде. Бой был сложным. Потеряв двух гвардейцев, отряду пришлось отступить. И то, если бы они сразу отступили, то потерь можно было бы избежать. Но это же гвардия! Они не отступают. Если бы сотник не успел остановить, потерь было бы больше. Эти кровожадные идиоты совершенно не умеют думать. Тот, кто начинает думать, становится десятником, а потом сотником. Попытка использовать сканеры ни к чему не привела. Они просто не работали как нужно. А оружие? Только раритетные парные керамические клинки, которые-то и носились ими только в качестве показа статуса гвардейцев, Смогли нанести вред этим тварям. А лазеры и плазма были просто несущественны. Ведь чтобы попасть в тварь, надо ее хотя бы видеть. Так что смысла в их использовании просто не было. Но если бы это были все проблемы. Ведь тут было транспортное средство в мягкотелах. А значит и они где-то здесь. Конечно, в этом был и плюс. С едой проблем будет меньше. Но и минус. Если они передадут на боевую станцию, что архи смогли высадиться на планету, то висящие над головами истребители и штурмовики станут ночным кошмаром всей десантной партии. И это в лучшем случае. В худшем они просто сотрут эту территорию с лица планеты планетарным ударом. Так что сейчас сотник наблюдал, как гвардейцы старательно набивают свои брюшки мясом единственной из тех невидимых тварей, которые они смогли все же убить, и размышлял. Перед ним лежали четыре пары керамических гвардейских клинков в ножнах. Четыре! Из двух десятков осталось только полтора. А он и на пару щелчков не приблизился к выполнению задания. Кроме клинков там лежали и кристаллические кубики, которые у архов используются как денежное средство. Вот, к примеру, этих оставшихся от погибших ему хватит на к покупку легкого «Кура» — рейдера, почти такого же, как и тот, что их сюда доставил. А если к ним он добавит еще и свои сбережения, то тяжелый харак у него в кармане. Харак – корабль «Архов», аналогичен линкору «Содружество». Но все это меркло по сравнению с тем, что он получит, добившись успеха на задании. Он решительно смел все эти предметы из камня в подбрюшную сумку и повернулся к наевшимися, в конце концов, бойцам. «Наелись!» — прострекотал он им. И, получив ответные щелчки, добавил. «Тогда слушайте. Необходимо... Артем!» Приближаясь к месту, где последний раз видели глайдер ученых, Артем стал играть плохое предчувствие. Почти такое же, как и тогда, когда прилетала комиссия с храма Ордена. И это ему не нравилось. Не доехав до места пару километров, он вышел из машины и, забравшись на ближайший холм, разлегся там с визиром. Спешить он не собирался. Дроиды уже начали сборку башни по его чертежам. Правда, было не так просто рисовать в голове, но он справился. Но на будущее он связался с хагданцем и заказал у него кластер конструкционных ис искинтов — С максимальной комплектацией и программным обеспечением. Решив, что в данном вопросе не стоит экономить. Псикристаллы у него были, так что этот вопрос решаем. Но сейчас и здесь он просто не знал, что ему думать. Вон впереди видно заросший травой и кустами глайдер. Вон сидят гхаррузы. Он их определял по соответствующим примятостям травы. «Все вроде бы как и должно быть». Но что-то все равно не так. Вдруг его словно отбросило в сторону. Чувство опасности взвыло с огромной силой. Уже на дальнем фоне воспринимая сигнал от деда, приближение опасного объекта. Он интуитивно выхватил из кармана хлопушку и, перевернувшись на спину, шарахнул ею перед собой, еще не осознавая, что именно он видит. На него, как оказалось, уже прыгнуло какое-то существо, похожее на паука и скорпиона одновременно. Раскрытые вперед явно хватательные конечности держали что-то, напоминающее по форме, какие-то небольшие гладиусы. А вот хвост... Хм. В хватательной конечности хвоста была зажата какая-то пушка с толстым, словно раздутым стволом. Артем хлопнул лапушкой, резко перекатился в сторону. Интуиция его не подвела, так как в том месте, где он лежал, врезался сгусток плазмы, выпущенной из той самой пушки на хвосте. Плазмы? Облако бронебойных игл встретило существо в полете. Полыхнула пленка защитного поля. И на землю рухнуло забившееся в конвульсиях тело неведомого существа. Артем быстро подхватил штуцер. Ведь, судя по данным деда, это существо преодолело практически за пару секунд расстояние в сто метров. Если это так, то калаш ему тут не особо поможет. Самое уязвимое положение, в котором их можно поймать, это именно прыжок. Парень задумался, откуда здесь могла взяться тварь с силовым полем и плазменной пушкой. И что-то или кого-то она ему напомнила. Вот только что или кого Потом у него словно сверкнуло озарение. «Архи! Ведь это арх!» Причем по описанию его базах не простой солдат, а гвардеец. Тяжелый хитиновый бронекостюм с генератором силового поля. Плазменное орудие. Клинки. «О! Клинки!» Артем быстро обыскал труп арха и содрал с него доспех. Обнаружил пару десятков каких-то кристаллических кубиков и ножны для этих гладиусов. Они на проверку оказались керамическими и очень прочными. Само тело было отправлено им в обычную морозилку, имеющуюся на массе. Осторожно осматриваясь, Артем задумался. Если на планете появились архи, то это не проблема, это беда. Эти твари никому не дадут покоя, пока либо все не полягут, Либо всех не уничтожат. Приняв решение, землянин вызвал через гиперпередатчик Креата. «Привет!» — удивился тот. Ведь он не знал о наличии у парня гиперпередатчика. «Ты как это делаешь? Тебя же нет в городе!» «Неважно!» — отмахнулся Артем, давая понять, что сейчас не до длительных разговоров о погоде. «Здесь архи!» «Знаем уже!» Как от чего-то несущественно отмахнулся тот и, уже разрывая контакт, добавил. «Мне некогда, потом поговорим!» Землянин был в шоке. Они знают, что эти твари здесь и ничего не делают. Они случайно не забыли, чем это чревато? Стоит только одной вторичной матке уцелеть, и все. Про планету можно забыть. Она в течение месяца отложит с тысячи яиц, из которых минимум десятки будут такие же матки. Через пару-тройку месяцев планета будет кишеть этими рахнидами, Ее можно будет только выжечь. И то, наверняка кто-то из них уцелеет. Немного подумав, он понял, что было не так в той особи, напавшей на него. У нее был бронекостюм для космоса. А это означало только одно. Она появилась тут недавно, и не факт, что матка успела отложить яйца. — Значит, еще есть шанс спасти планету от этих тварей. Парень сразу же перевел режим защиты в маниакальный, ведь архи — во мне неразумные твари, живущие одними инстинктами. Эта раса довольно опасна и умна. И недооценивать их он не собирался. Поэтому и нарядился в одно из последних приобретений — «Деллусский командирский скаф». Опять, выбравшись наружу из лейдера, он аккуратно, теперь старательно маскируясь, пробрался на вершину холма с визиром. Теперь это была вражеская территория. Как же ему сейчас не хватало навыков? Именно боевых навыков. Немного подумав, Артем отправил Хрому сообщение о заказе на приобретение военного тренажерного комплекса, желательно последнего поколения. Игры закончились. — Вот и новый гость в костюмчика ползет. — Не сильно спешит. Ну — Ну-ну. — Архи. Хасара, штхармал в бешенстве. Мало ему того, что пошли потери среди бойцов, так еще и пилот их скаатра залез в него и не желал вылезать. Видите ли, его обидело то, что гвардейцы поели, а ему нужно самому себе пропитание добывать. Сотник злобно застрекотал. Мало им проблем с местными тварями. Теперь еще этого недоноска кормить? Ничего, — подумал он, успокаиваясь. Захочет жрать — вылезет, и тогда мы поговорим. А сейчас у него были другие проблемы. Только что вернулись посланные на разведку бойцы. Но, как ни странно, не все. Двоих не было. Сотник быстро уточнил направление, куда они уходили, и послал туда еще двоих. В этот раз пошел Десятник и его боец. Что за сумасшедшая планета? Одни проблемы от нее. Хотя мясо у местных тварей очень вкусное. Что сказать? Эту планету можно сделать вроде охотничьих угодий. Именно так. Надо будет предложить королеве матери. Ведь если тут ее личные гвардейцы гибнут как необученные архи, то какой силой будет обладать тот, кто вырастет здесь? Это размышление о будущем расы его оторвал далекий разрыв плазмы и треск каких-то выстрелов. «Бой?» — сразу встревожился он, когда остальные бойцы похватали свое оружие и заняли рубеж. «С кем?» «Если бы это были мягкотелые, то они бы уже все расстреляли с орбиты». «Не они. Тогда кто?» Неужели Десятник нарвался на кого-то, с кем даже он не смог справиться без лишнего шума? Ожидание было томительно, но ушедшие все не возвращались. Посылать кого-то следом не хотелось, и так осталось только дюжина бойцов. Но сотник на то и сотник, чтобы решать быстро в критических ситуациях. Рисковать одним или двумя бойцами он не стал. Они пошли все рассредоточившись по площади и осматривая каждый камень. Все, кроме закрывшегося в скаатре пилота. Медленно и осторожно двигаясь, они прошли несколько перебегов километров, но не нашли ничего, кроме пары следов на земле от попадания плазменных зарядов и следов крови архов. Но ведь сотник четко слышал выстрелы и кроме плазменных пушек. Быстро осмотревшись, они таким же охранным ордером двинулись назад к месту дислокации. Вернулись они туда уже в темноте. Но Хасара Шутхарму сразу стало не по себе. Какое-то гнетущее состояние назревало внутри его хитина, словно что-то приближалось. Встряхнувшись, он повернулся узнать, соизволил ли их пилот все же вылезти из корабля, или же его необходимо оттуда выковыривать. И умер Корабля не было. Яростность трёх от сотника прервали странные хлопки со всех сторон. Полыхнули силовые поля боевых доспехов архов. Но никто из них ничего не успел предпринять. Волна бронебойных игл мягкотелых смела их, словно рековетку. Резкая боль пронзила всё тело сотника и принялась разрывать его органы. Пытаясь встать, он огляделся. Весь его отряд. Все гвардейцы лежали в лужах своей крови. Сзади скрипнул камень. Хасара Аштхарм скосил глаза. Там стоял мягкотелый с каким-то оружием в руках. Сотник попытался рвануться в его сторону, но очередной хлопок и облако бронебойных игл отбросило уже труп сотника к остальным архам. Артём, убив второго арха из засады, благо что штуса стрелял негромко, он смог быстро прибраться за собой. И вовремя. Потому что на этот раз в эту сторону крались уже двое. Дождавшись, Артём дал им выйти на глайдер, который отвлек архов в очереди из пулемета, пока землянин расстреливал их в спину. Но один из них все же успел развернуться и выстрелить, и теперь уже ему пришлось уворачиваться. Быстро загрузив морозилку и этих... Артем поменял место дислокации, примерно определив место, откуда лезут столь симпатичные гости. Поэтому как можно быстрее двинулся в круговую, обходя их с противоположной стороны. Расчет был на то, что Архи постарается проверить наличие противника и уничтожить его всеми доступными силами. Поэтому, зайдя к ним в тыла, он застал место их десантирования и дислокации пустым. Лишь застрявший в скалах корабль размером с корвет указывал на него. Понимая, что времени у него катастрофически мало, он заминировал их лагерь, расположив вокруг хлопушки с дистанционным подрывом, рассчитывая накрыть их все вместе. Но их надо было как-то отвлечь от тщательной проверки лагеря. А именно это последовало бы после их возвращения. Поэтому он приказал друидам срочно демонтировать устройство маскировки глайдера и перенести его на корпус корабля «Арха» вместе с переносным мини-реактором. Энергетических возможностей реактора должно было хватить на пару часов работы маскировки. На большее Артема не рассчитывал. Ситуация складывалась так, что вопрос стоял либо их, либо они. Поэтому землянин пошел в оббанк. Тем более, что когда его дроиды устанавливали маскирующие устройства, из корабля выскочил небольшой «Арх», если бы парень не следил за их работой, то пропустил бы его. А так, тот тоже присоединился к тем, что уже лежали в морозилке, не успев помешать дроидам. Теперь Артему оставалось только ждать. Через час он заметил, как с той стороны, где он убил четырех архов, возвращается рассредоточенно двигающаяся группа архов. Приказав дроидам запустить маскировку, он сам укрылся под кораблем за камнями так как ему категорически нельзя было оставлять без присмотра их лагерь. Когда архи вернулись в лагерь, самый крупный из них что-то завещал, видимо, заметив отсутствие корабля. В этот момент землянин скомандовал подрыв хлопушек. Архов смело, словно замок из песка волной. Единственный, кто еще как-то мог пошевелиться, — это тот самый здоровый из них. Парню ничего другого не оставалось, как добить его из штуцера. Быстро перетащив их в морозилку, Артём остался ждать. Еще сутки ожидал он хоть какого-то намека на присутствие архов, реагируя на малейшее движение в этой зоне. Семья Кхарузов попала в список движущихся. Теперь оставалось только разобрать разбитый глайдер. Второй глайдер ученых был обычным тяжелым глайдером, хоть и усиленным, поэтому ему повезло меньше — Люки и аппарель были выломанные. Орудия и пулеметы разломаны и вывернуты. Об экипаже и спрашивать нечего. Никаких останков не было. Пока дроиды резали его на куски и перетаскивали грузовой кузов, Артем ломал голову, что ему делать с корветом «Архов», который он уже проверил на присутствие живых. Проверив имеющиеся запасные части с разобранных двигателей и систем трех разбитых глайдеров, Землянин решил собрать единую транспортировочную платформу, на которую можно было бы уложить корвет и перевезти его. Оставлять его здесь не под своим контролем парень не жил. Еще два дня и немного потраченных нервов Артему стоило монтирование этой РЗАТ-системы под корветом. Потом, когда платформа была собрана и закреплена к корпусу корабля, он запустил катушки. Раздалось босовитое гудение вышедших на режим устройств. В стены скал зажавших корабль дроиды поместили заряды, пробурив там специальные каналы. Парень отошел в сторону и скомандовал подрыв. Раздался треск камней. Корабль немного дернулся, как бы отряхиваясь от лишнего груза, и приподнялся, после чего медленно выполз из расщелины и опустился на необходимую высоту. С Каждой секундой, как нагрузка на катушке уменьшалась, Уменьшалось и гудение. Опустив корабль рядом с массой, Артем наконец-то смог полностью оценить его размер. Он был больше его глайдеров в половину, но это уже был полноценный боевой космический корабль. Еще раз перепроверив работу катушек платформы, две пришлось заменить, так как те, что стояли, приказали долго жить, он залез в глайдер и двинулся домой. Теперь у него было гораздо больше поводов поразмыслить о бренности бытия. Ведь если сюда могут в любой момент завалиться в гости эдакие паучата, то ему необходимо иметь возможность в любой момент сделать отсюда ноги. Или, как говорится, учите 101-й прием каратэ. Ноги мои ноги. Кстати, только сейчас у него появилась возможность провести священный ритуал всех, кто воевал с архами. «Мародерка!» Он тщательно разобрал все их боевые доспехи, собрав их целая часть воедино. Двадцать два керамических ритуальных клинка пополнили его коллекцию. Два из них выделялись цветом и рисунком на ножнах. Они были собственностью того самого большого черного арха. Кроме того, ему досталось около трехсот кристаллических кубиков и пара каких-то приборов непонятного назначения активировать их или пытаться запустить Артем не стал. Мало ли что это может быть. Может быть бомба».